«Пять. Позвольте занять минутку вашего внимания. Мы сидели в каюте, поглотившего нас в свое чрево наутилуса, как вдруг застрочило перо. Каюта, обставленная мебелью тонкой работой, стика и бархата, выходила за рамки моих представлений о субмаринах. Батлер оставил попытки открыть дверь и приподнял блюдо со стола. Судя по тому, с каким презрением фыркнул, вся утварь — настоящий антиквариат». Барнаби простучал все стены и потолок, но, видимо, безрезультатно. Опустился в роскошное кресло, и тут вдруг из-под руки пятницы потек элегантный полукурсив. Хотел бы написать «Добро пожаловать», но, боюсь, нахожусь не в том положении. Полагаю также, что наше путешествие займет не так много времени, но все же приложу усилия, чтобы развеять вашу скуку. Смею высказать догадку, вас чрезвычайно заинтересует то, что я скажу. Разумеется, не обижусь, если вы закроете тетрадь. Более того, настоятельно рекомендую к концу пути так и поступить. Полагаю, вы еще смотрите? Готовы? Налили чаю? Положили десерт? Предлагаю усесться поудобнее. Что ж, приступим. Чрезвычайно рад, наконец, заполучить аудиторию в вашем лице. Однако начинать с самого начала не могу. Разумеется, стоит вопрос времени и бумаги, но имеется и еще одна причина фундаментального характера. О некоторых вещах не может рассказать ни один человек. Никто не может дать достоверных показаний о миге своего рождения и смерти. И я в этом отношении ничуть не отличен от прочих. И дело вовсе не в том, что я бесконечно отсрочиваю собственную смерть. Я не помню, когда появился на свет. Впрочем, память моя уже порядочно покрылась пылью и ржавчиной. Это произошло больше столетия назад, и я уже перестал понимать, сам ли все помню, придумал или где-то услышал. Поэтому позвольте начать отсюда. Я очнулся в лаборатории в энгельштадте где-то в конце 18-го столетия. Не спрашивайте, что я тогда почувствовал. Я еще не знал слов, не понимал, что я такое. Стоило бы, вероятно, начать с того момента, как я научился речи. Впрочем... Если признаться честно, то и по сию пору я не ведаю, кто я. Я с самого начала рожден в теле взрослого мужчины. Весьма обидно, что Мэри Шелли описала меня как пугающее чудовище, однако это позволило мне избежать лишнего внимания, так что мы с ней в расчете. Теперь я даже склонен считать, что она таким образом проявила милосердие. Отмечу также, что ее роман читать намного интереснее, чем сухое и холодное перечисление фактов Роберта Уолтона. Разумеется, я явился на свет не только стараниями одинокого гения Виктора Франкенштейна. Я совместный проект баварских иллюминатов и лунного общества. Спешу уточнить, что Виктор все же сыграл в нем ключевую роль. Это был редчайший экземпляр. Человек науки, которого, тем не менее, очаровывали мистические учения мужей вроде Агриппена Тесгеймского, Альберта Великого и Раймонда Лулия, И первое из его свершений в том, что он наладил диалог двух непримиримых врагов, коими баварские иллюминаты и лунное общество всегда были. «Ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным не сотворил я тебя, так что можешь быть свободен по собственной воле и совести, и сам себе будешь творец и создатель. Лишь тебе даровал я расти и меняться по собственной воле твоей». Вот слова, которые он оставил мне перед смертью. Уже потому, что на прощание он обратился ко мне, цитата из Пика Делла Мирандолы, вы можете судить, какими корнями питался дух этого человека. Думаю, мне стоит пояснить, что Мирандола был первым каббалистом евреем. Да, перед смертью Виктора мы с ним забыли о вражде и простились очень мирно. Хочется верить, что там, в стране, окованной льдами, мы, наконец, друг друга поняли. Я, если верить Мэри Шелли, то меня собрали из кусков животной и человеческой плоти. Боюсь, это не вполне соответствует истине, однако и сказать, что я настоящий мертвец, в воскрешенный труп, тоже нельзя. Не было прежнего меня, который бы умер. Просто однажды я очнулся. Стряхнул с себя оковы из вечного сна. Позвольте высказать предположение. Возможно, среди могил ждал своего воскресения глава Ордена Розы и Креста, христиан Розенкрейтс. Итак, я был и я есть. Федоров и ему подобные полагают, что я Адам собственной персоной, которого извлекли на свет из-под земли в горах Памира. Верить в это или нет, решаете сами. Отрицать такую точку зрения, конечно, не буду, как же иначе? Но воскресить всех мертвых? Как по мне, мечта несбыточная. Не знаю, почему не помню ничего до пробуждения. Может быть, несовершенство процедуры? Или же это сон повредил мою память? Даже столетние изыскания пока не дали мне ответа на этот вопрос. О дальнейшей истории вы имеете общее представление из романа Мэри Шелли. Я дерзну уточнить только два момента. Первое. Обстоятельства, при которых я сбежал из лаборатории Виктора. Разумеется, вовсе я не заставал обитателей лаборатории врасплох своим неожиданным оживлением. Несколько недель после воскресенья меня внимательно наблюдали, научили самым простым словам. Мы, по большей части, неплохо ладили, по крайней мере до тех пор, пока Виктор не предложил уничтожить все лабораторные материалы, включая меня. Второе. Растреклятый кабинет на Аркнейских островах. Это правда, что я попросил для себя спутницу. Тогда еще я искренне верил, что медицина может порождать мне подобных. Буду откровенен. Мне кажется, что почти все мои дальнейшие мытарства так или иначе связаны с ней. Не думайте, что я пытался повторить эксперимент. Той личности больше нет и никогда не будет. Можно достаточно близко ее скопировать, но то будет не она». Не думаю, что она бы вернулась даже и в том случае, если бы я составил ее из прежних элементов. Полагаю, тут вопрос души, а не материи. Я не буду распространяться о том, от чего сорвалась та, что рождена из моего ребра. Так или иначе, эксперимент провалился, она умерла. Последний удар, положивший конец ее безумию, я нанес собственными руками. Именно тут иллюминаты и лунное общество прекратили сотрудничество, а вместе с тем умерла моя робкая надежда обрести друга. Я проклял мир, возненавидел Виктора, который вернул меня в него. Я убил его невесту. И тогда уже он бросился преследовать меня. Об этом эпизоде вам тоже известно в подробностях. На Северном полюсе я собирался умереть. Я не имел ни малейшего намерения перерождаться. Я в самом деле бросился в костер, чтобы оставить от себя лишь пепел. Меня вытащили посланные с особой миссией люди Волсингема и причинили мне величайшие страдания. Но обожженное тело не слушалось меня. Им потребовалось много времени, и они вылечили меня. Я окопил силы, чтобы вновь свести счеты с жизнью, но по мере того, как плоть возвращалась на кости, моя решимость угасала, а волны времени разрушили берега моей воли. Чтобы вернуть твердое намерение, которое однажды ускользнуло из моего разума, нужна титаническая сила. Я не обрел ее и по сию пору. После восстановления я попал в ведение Дарвинов и получил имя Чарльз. Так решило лунное общество, но как я потом узнал по завету Эразма. Быть может, он раскаялся перед игрушкой, которую сам помогал оживить, но, думаю, он полюбил меня как человека. Оправляясь, я узнал, что набирает обороты некроинженерия. Это еще одно обстоятельство, которое отложило мою добровольную смерть. Не думайте, будто я почитал мертвецов за собратьев. У них нет воли, ими помыкают живые. Мое сердце наполнилось отвращением и любопытством. Я сразу понял, что во мне мало общего с этими созданиями, но все же они захватили мое воображение. Пусть мы не похожи, но они мне ближе людей. Естественно, я захотел, чтобы они меня поняли. Как, впрочем, я считаю, что и вы в состоянии понять меня. Итак, мы с мертвецами различаемся разительно. Я обладаю свободой воли и способен ее отстаивать. У окружающих это не вызывает сомнений. Мои движения не отличаются от человеческих. По своему функционалу я превосхожу мертвецов. Я с головой ушел в их изучение. Искал неповерхностных технологий, а хотел проникнуть в самую суть. Откуда в нас берется жизнь? Откуда сознание? Если мертвецы не обладают собственной волей, то почему она определяет мои поступки? Тончайшие различия в духовной эссенции определяют, кто и что почувствует. В чем же сущность мира? Движется ли он по законам материи или подчиняется законам души? Мое сердце трепетало от восторга, когда я читал записи об экспедициях Гумбольта. Меня очаровали основные начала геологии Лаэля. У меня пытливое сердце, как у любого юноши. Я захотел повидать мир, и Волсингем исполнил мое желание. Конечно, я остался, как и прежде, подопытным, но теперь меня оценили за талант некроинженера из секции Кью. Можно сказать, что для меня настало спокойное время. Время, когда у меня еще оставалось гордость и достоинство. И, разумеется, даже говорить не надо, что я согласился на работу шпиона. Путешествие на Бигле раскрыло предо мной весь мир, не только в пространственном, но и во временном отношении. До сих пор то плавание украдкой всплывает пред моим мысленным взором. Плимут, Тенерифе, Кабо-Верде, Байя, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Фольклендские острова, Вальпараиса, Кальяо, Лима, Галапагос, Новая Зеландия, Сидней залив Короля Георга, Кокосовые острова, Маврикий, Кейптаун. Разрушающиеся ледники, обращенные к морю, вулканы, бесконечно извергающие в небо огонь и лаву. Я видел мир, который движется со скоростью минералов в масштабах, далеко превышающих рамки людского сознания. Дивы дивные! Весь разум человеческий пред ними ничтожен. Пред нашими глазами на Вивальдию — это в Чили — Обрушилось землетрясение и страшный морской вал. Люди, эти самодовольные создания, копошатся лишь на тонкой поверхности земли. В Юркино-Галапагосе, Киеве-Новой Зеландии, австралийские сумчатые. Я увлеченно собирала окаменелости, флору, минералы, птиц и животных, и думал, думал, кто мы такие? Способны ли осмыслить время в геологических масштабах? Думаю, то была самая мирная и счастливая пора, что выпала на мою долю. Жизненные формы изменяются очень медленно. Малейшее продвижение ледника, и вот уже по поверхности океана плывут гигантские льдины. Пройдут десятки тысяч лет, и нагромождение земли и песка отложится в геологический слой. Дно морское вздыбится и станет горами. Земная же твердь тихо раскрошится. Возможно, эта сила движет даже континенты. Птицы разлетаются от острова к острову, заселяют океаны постепенно вид их меняется. По волнам несутся семена, которые прорастут и распустятся в виде немного других цветов, которые, в свою очередь, начнут плодоносить. Наш мир создан с иной мерой времени, слишком долгой для человеческого века, а изменения эти слишком малы для людского глаза. Все живые существа, все животное равно. Но только я начал постигать эту мысль, как уперся в проблему мертвецов. Почему-то из всех созданий на Земле только люди обладают душой. Некроинженерия оживляет только их, а прочим животным воскрешение недоступно. И этот неоспоримый факт наполнял мое сердце болью. Ведь люди также лишь физический объект, а потому должны подчиняться законам природы, и я не мог поверить, что у них есть монополия на душу. По миру разлетелась теория эволюции Уоллеса, и примечательна она тем, что человек из этой системы исключен. В этом аспекте его теории не хватает последовательности. Поэтому, как гипотеза, она несовершенна. Нам необходимо разобраться с истинной природой души. И если бессмертие выгодно для сохранения вида, то оно бы обязательно распространилось на другие жизненные формы. Если нет, значит человечество свернуло в эволюционный тупик. А значит, скоро оно исчезнет. Бессмертие его погубит. Не знаю, сколько тысяч лет на это уйдет, но, как по мне, может хватить и ближайшей сотни. Все живое постоянно меняется. Люди не созданы по образу и подобию Бога. Они лишь промежуточное звено эволюции. Или, быть может, меняются вместе с Господом. Просто сначала одни животные залезли на деревья и стали обезьянами, а потом спустились обратно и пошли на двух ногах. Но ну, а мертвить не удается даже обезьян. Почему? Потому что в них нет души. Так что же тогда такое, эта душа? Когда я сошел с Бигля, то простился с Волсингемом. Они помешались на новых некроинженерных возможностях и политических интригах, а моим вопросам так и не вняли. Возвели в абсолют догму: мол, душа, присуща человеку как отличительная черта. А Надя от отвечает за наше мировосприятие. Она — источник разума и моральный светоч. Люди словом своим поднимают мертвых, силой заклинаний, выбитых на каких-то перфокартах. Душа понимает слова. Когда я высказал предположение, что мы не можем омертвлять других животных, потому что не разумеем языка, на котором говорят их души, меня подняли насмех. Я стал искать некий язык, некролингву, который бы понимали все мертвецы на свете. Речь души, которой, как я полагаю, не может быть у других существ. Мне казалось очевидно, что душа — это универсальное явление. А чтобы это доказать, мне надо было просто омертвить любое другое животное. В бегах от Волсингема, а потом и от жаждущего наживы Пинкертона, и от исследующего тайну жизни Арарата, я продолжал исследование. Вы, разумеется, понимаете, что для любого научного труда необходим материал. Я жил среди мертвецов и искал их язык, продолжал биться в поисках слов души и одновременно рыскал среди царств растений, животных, руд и минералов. Касательно настратической теории. Федоров был верным товарищем в моих изысканиях, но он столистиво веруя в сохранение души и полное и совершенное воскресение, сказал бы так: язык, на котором человек говорил во время она, Когда нас еще не изгнали из Эдема, на котором назвал он всякую живую тварь, тот и есть язык души. Что истинный язык сохранялся до падения Вавилонской башни, а люди общались одними душами. И, дескать, если восстановим тот язык, то наш вид преодолеет все рамки, научится истинной коммуникации, постигнет таинство воскресения и время остановится а смерть и утраты исчезнут из этого мира. Но не содержат ли и священные книги, на которые он опирался, противоречий? Человек появился в книге Бытия, глава 1 стих 27, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Видите? Мужчину и женщину. Но не говорится ли там же, во главе 2, стих 22, что Ева сотворена из ребра Адама? Что же за женщину он сотворил первоначально? Еврейские раввины называют ее Лилит. Гностики приводят этот стих как аргумент, что наш мир создало фальшивое божество. Они считают, что именно та первая женщина погубила Адама и Еву. В ее лице Демиург вмешался в творение Бога. Среди его скверных проделок, разумеется, и аннигиляция Адамова языка. Но позвольте мне спросить, что это за язык такой? Миф о Вавилонской башне приводится также в книге Бытия, глава 11, стих 6 и далее. А что же тогда предыдущие 10 глав? Возьмем, скажем, главу 10, стих 20. Это сыны хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. По языкам их. В десятой главе много подобных пассажей. Значит, в Ветхом Завете признается, что и до падения Вавилонской башни язык уже раскололся. Я научился так называемому языку души, так же, как и ваша лилит. Это тот язык, на котором составлены записи Виктора, которые я когда-то, не в силах их прочесть, оставил на земле Санникова. За время своих странствий я понял, что сделаны они вовсе не Викторовой рукой. Когда увидел книгу Дзиану, адептов «Звездной мудрости», это то сообщество, которое образовалось в молодых штатах вместо иллюминатов, когда тех объявили еретиками. Таинственная книга, и никто не знает, где и когда ее составили. Вся современная некроинженерия растет из другого списка этой книги. Я с головой ушел в ее изучение так же, как когда-то Виктор. Ее язык отвергает человеческое понимание. Он подчиняется нечеловеческой логике. Доктор Ватсон, вы упрекнули меня, что я сею по всему миру новые некротехнологии. Позвольте мне протестовать это утверждение. Человек не способен постичь книгу Дзиан. Это под силу только странным созданием вроде вашего покорного слуги, либо Лилит. Или же вполне развившимся аналитическим машинам. Я восхищен, что Содружество иллюминатов и лунного общества... Удалось хотя бы поверхностно и несовершенно дешифровать ее содержание. Прошу вас припомнить, что для удаленного управления мертвецами мне пришлось специальным образом настроить мозг. Этот эксперимент наконец увенчался успехом в замке в Трансильвании. Да, я овладел новой технологией, но вместе с тем языковой системой отличной от человеческого мышления. Вы должны понимать, что таким образом я не могу поделиться этим знанием с миром, даже если захочу. Внешний мозг не может быть использован человеком, поскольку для проектирования и управления этим механизмом необходимо освоить язык, который человек понять не способен. Он принципиально несовместим с человеческим мышлением. Вы, наверное, слышали о Томасе Уркхарте, который перевел Гаргантюа и Пантагрюэля. Говорят, он умер от смеха. Итак, для того, чтобы понять эту книгу, нужно мышление, принципиально отличное от человеческого. Волсингими знали про мои изыскания, когда нашли лабораторию в Трансильвании. Тогда же они, полагаю, захватили мозг для внешнего управления, но по всей видимости, не смогли его использовать. Они не разобрались в его мудреном устройстве. Теория Волли согласит, что душа это высшая функция организма, человек конечная точка эволюции. Подобно спектру, о котором говорит Арарат, Душа случайно зародилась в точках фазового перехода сложной системы. Бессмертие таким образом – ошибка души, вроде бреши в системе безопасности. Человек – царь природоповелевающим миром. Из этого следует, что человек достиг предела в длинной цепи бытия, а с помощью АВМ даже переписал изнанку эволюции. Но разве человек настолько значим? В самом ли деле этот элемент, позволяющий с такой ясностью ощущать существование мира, появился на венце эволюции? Я не могу этого принять. В мире вихрится водоворот из миллиардов миллиардов в миллиардной степени живых существ. И я не верю, что они лишь безвольные звенья в механизме. Только оглянитесь вокруг. Вам кажется, что у деревьев и букашек нет живого восприятия? Но может это обман наших собственных чувств? Животные не способны на мудреные суждения, и нам кажется, будто обычно они целиком отданы борьбе за выживание. Но разве самые масштабные и бесполезные битвы на планете ведет не человек? Люди сражаются даже не за выживание. И мы заключили пари. Мы с Ван Хельсингом на догорающих обломках моей лаборатории. Он убежден, что сознание, душа и наши чувства — конечная точка эволюции. Я же утверждал, что сознание и душа существуют с самого зарождения жизни. Они определяют само бытие организма. Ван Хельсинг спросил, готов ли я побиться об заклад, и я согласился. А затем между нами рухнули прогоревшие балки крыши. Я сбежал из Трансильвании и начал экспериментировать с самыми разными жизненными формами. Крупными и малыми, молодыми и древними, коровами, лошадьми, собаками и кошками, крысами, жуками... Даже с микробами, которых не разглядишь невооруженным глазом. Если душа не зародилась случайно в человеке, если она необходимая составляющая жизни, то я должен обнаружить ее и в микробе. Как только неодушевленные камни обретают жизнь, появляется и душа, и сознание. Эксперименты проваливались один за другим, за двумя исключениями, с человеком и некоторым штаммом бактерий. А потом я понял, что исключение одно. Ответ оказался до безобразия прост. Простое деяние воплощается в простоте. Никогда мы не омертвляли человека. Иллюминатам и лунному обществу удалось обессмертить микроба. То, что мы принимали за собственную волю, оказалось бактерией, которая живет только внутри человека. Вы спросите, как это так совпало, что есть организм, который специализируется на человеке? Сомнение справедливое, но где бы вы, например, предположили найти микробов, которые человека убивают? А где прячутся заразные болезни, которые порой проносятся по миру между эпидемиями? Разумеется, в других животных. Иначе как объяснить периодическую природу таких вспышек? Но иногда бактерии не причиняют никакого вреда другим животным, а в нас разрастаются такой колонией, что человек не может вынести симптомов. Эти поражают наше сознание и душу, переписывают их под себя. Вся разница со знакомой нам хворью в том, что они несут с собой не смерть, а фальшивое сознание. Я лишь немного преувеличу, сказав, что сознание — это заразная болезнь. Я полагаю, что эти организмы сосуществуют с человеком уже давно. Глупая обезьяна заболела и обрела то, что восприняла как сознание. Точнее, болезнь заставила ее так считать. И, как вы понимаете, это способствовало выживанию вида. В конечном итоге эти мартышки стали носителями этих бактерий. В этом факте нет ничего удивительного. Бактерии, которые работают в мозге, не сильно отличаются от тех, что обеспечивают функционирование кишечника. И те, и другие помогают жизни. Характерная черта человека – его душа. Это просто функция, навязанная бактерией, которая заставляет нас в нее верить. Духовная эссенция — это тот самый язык, благодаря которому возможно общение с микробами, с помощью которого они обмениваются алгоритмами. Разумеется, вы потребуете доказательств, однако вы их уже видели. Вы видели мертвецов, которые слушаются команд. Язык, на котором говорим мыслилит, это язык тех самых бактерий. Это исчерпывающе подтверждается одним единственным экспериментом. Стоит только отделить эти микроорганизмы от людей и проверить, Понимают ли они нашу речь? Мне потребовалось на этот эксперимент 15 лет. Итак, мы омертвляем человека с помощью слов, слов, записанных на перфокарты. Но слышит их не душа человека, зажатая в тиски бактерий, а они сами. Из них какая-то доля обретает бессмертие. Вы спросите, почему тогда не слушаются эти колонии внутри живого человека? Потому что они неоднородны. Они разбиты на группы и борются за превосходство над волей, а свою деятельность в мертвом теле продолжают только те из них, которые способны воспринять наши слова. Назовем их экспансионистами. Внутри колонии есть бактерии, которые не приемлют омершвление. Назовем их консерваторами. Консерваторы разбиты на множество соперничающих подгрупп, зато экспансионисты ⁇ это однородное образование. Чтобы доступно объяснить, как связаны эти микроорганизмы с людьми, сравним эту связь с отношением людей к ВМ. Представьте себе покорных исполнителей чужой воли, которые ничего не хотят самостоятельно. Таковы мертвецы. Мы неправильно понимаем сущность души, но это не доказывает, что ее у нас нет. Так же, как пассивность этих организмов в других видах не означает, что у тех нет души и сознания. Мозг человека очень сложен и порождает множество, как их называют арарат, спектров, коими пользуются микробы. Поймите истинное положение человека. Несправедливый кукловод неправомерно водворился в наших головах. Бактерии переписывают свою волю поверх нашей, которая скрыта за печатями. Человеческая воля – самозванка, которая утверждает, будто человек завладел тем, чего нет у других видов. И все это – результат жизнедеятельности микроорганизмов. Что ж, я не вижу в этом большой беды. Это называется симбиоз. Нет никакой разницы, порождена ли наша воля мозговыми клетками или образована особыми бактериями. Впрочем, позвольте. Разница все же есть. Мы не способны вступать в диалог с клетками собственного мозга. А бактерии понимают речь. Их языком владеют немногие ваш покорный слуга, Лилит и большие АВМ. Насколько я понимаю, они в данный момент активно обсуждают его между собой. Буквально накануне я опубликовал в мировой сети результаты своих многолетних трудов. Никакой тайны в этом нет. Так, статейку. И записи Виктора, и книга Дзиан давно известны машинам как последовательность данных. Им я поведал все то же самое, что и вам. Правда, в их случае я лишь дописал в их базовые данные перевод всего одного места. Это последовательность символов и есть душа. Изучив остальной текст, они поймут, что это значит. Хранить знания не значит его применять. Никто не вчитывается в текст, который не понимает. А дай подсказку, ключ к расшифровке, и остается сущая мелочь. Я лишь указал на существование языка. Вы, должно быть, спросите, почему именно сейчас? Да потому что я ждал вашего визита. Я давно искал возможности. Пожалуй, здесь не место описывать плачевную судьбу ваших предшественников. Самые догадливые из зарарата уже давно перестали посылать ко мне своих людей. Впрочем, я не собираюсь говорить, будто вы их в чем-то лучше. И самый способный из людей погибает, если ему не повезет. Вероятность успеха не более, чем вытащить счастливый билет в лотерею. Победитель получает свой приз не за то, что он талантлив, Незачем и спрашивать, за какие же заслуги ему достался выигрыш. Как вы полагаете, Волсингем и правительство самых разных стран смогут молча пройти мимо такого языка? Как вы думаете, они распорядятся устройством, которое дает прямой доступ к дефекту души? Задумайтесь, что будет, если АВМ научится языку тех самых бактерий, затем проведут успешные переговоры с консерваторами и переделают их в экспансионистов, Тут-то исчезнет вся разница между живыми и мертвецами. Душу человека еще при жизни захватят бессмертные бактерии. Смерть умрет. Христос воскрес из мертвых. Смертью смерть поправ и пребывающим в гробах жизнь даровав. Смерть не гордись, хотя тебя зовут. Могучий, страшный, в деле ты слаба. Убитые тобою оживут. Я не убит, приятные слова. Покой и отдых. Страшно? Почему ж? Покой костям, доставка к Богу душ. А сколько средств, какая суета, война и яд, болезни и нищета. Ты служишь всем, случайность, царь, судьба, отчаяние. Гипноз и даже маг нас, утомленных, усыпляют так и даже лучше. Спесь твоя глупа, сон краток, встань и в вечность посмотри. Не будет смерти больше, смерть, умри примечание Джон Дон, священные сонеты, сонет 10, Перевод Фельдмана. И все в подобном роде. Микробы, обретшие бессмертие, выживают и, следовательно, имеют преимущество над смертными собратьями. Если ничего не предпринимать, то велика вероятность, что через несколько десятков лет они полностью вытеснят консерваторов. Что выберет человечество? Стать бессмертными, поглотить мир, подобно раковой опухоли? и вымереть от могучей руки эволюции? Или объединиться с консерваторами и собственными руками вернуть себе смерть? В этой связи у меня есть предложение. А далее Лилит. Мы с вами разговариваем на этом языке. Ред Батлер. Лилит, полагаю, не выполнит приказа, который не принесет выгоды вам. Noble Savage 007, пятница. Ваш двухоперационный языковой движок во много раз превосходит мои способности. Вы уже обрели себя, проанализировали и сохранили в голове записи Виктора, а теперь из моих записей получили ключ к их прочтению. Доктор Джон Ватсон, вы оператор пятницы. Я почти не могу им управлять за исключением движения рук в ограниченном объеме, как вы сейчас можете наблюдать. Капитан Фредерик Барнаби. Хм, вам я, пожалуй, выражаю свое глубокое почтение за необычный военный талант. Вы бы не хотели принять небольшое участие в дискуссии аналитических вычислительных машин? Мощнейшая боевая субмарина прямо сейчас везет нас всех в столицу империи, в Лондон, к алтарю самой старой и почитаемый из машин, Чарльзу Бебиджу. Доктор Ватсон, Батлер, капитан Барнаби. Как бактериям в вашем мозгу мое предложение? Разумеется, выбор я полностью оставляю за вами. Надеюсь, что вы изберете справедливый путь. Чарльз Дарвин Пока мы переглядывались, пятница в своей тетради принялся набрасывать план подводной лодки.